Глава 42. Ясмина. Слова Эдгара пронзают воздух, подобно свистящим пулям, Обостряют чувства и оглушают одновременно. Я смотрю на него во все глаза и никак не могу поверить в услышанное. Просто не получается, понимаете? Ведь это Чаров, мой муж и любимый мужчина. А это Жанна, моя лучшая подруга с которым мы знакомы сотню лет. Разве возможно, чтобы у них был роман за моей спиной? Что? Что ты такое говоришь? Я впадаю в фазу отрицания. Мне отчаянно хочется, чтобы Эдгар отмотал сказанное назад. Или чтобы с непринужденной улыбкой на губах добавил, что это такая тупая и нелепая шутка. Что угодно, лишь бы неправда, лишь бы не разочаровываться в нем. Я себе понимаю твое смятение, но это все было до того, как мы снова сошлись. Господи!» Я прикладываю пальцы к трясущимся губам. «Да когда? Когда вы успели-то?» «После благотворительного ужина у Самсонова», — хмуро отвечает он. «Мне становится так больно, что хочется зажмуриться и изо всех сил закричать. Громко, в голос, до хрипоты!» До срыва связок! Как же так? Как же так, черт возьми? Выходит, все это время, пока я изливала Жанне душу, она хранила тайну о сексе с моим мужем и носила под сердцем его ребенка? Какой кошмар! Просто в худших традициях киношной драмы! Эдгар, шепчу я срывающимся голосом. Ну как ты мог? Она же моя подруга! «Я знаю. Прости». Вздыхает. «Я тогда только вышел из тюрьмы. Был зол на тебя и совсем не думал о последствиях». «Ты сделал ей ребенка!» Из моих глаз брызгают слезы. «Ребенка, Эд! Это ведь вообще не шутки!» «Согласен. Это серьезно». «И что?» Развожу руками. «Что теперь? Мы будем жить как одна большая шведская семья?» «Нет, конечно, ясь. Что за глупости?» «Ну а как тогда? Как ты себе это представляешь?» С сотой долей сознания я понимаю, что веду себя слишком импульсивно, что реагирую чересчур остро и проваливаюсь в рациональную истерику. Но новость Чарова так сильно вышибла меня из колеи, что теперь я никак не могу взять под контроль беснующиеся эмоции. Жанна родит ребенка, «А я буду платить алименты», — отзывается Эдгар, «как и тысячи других мужчин». Его фразы все еще режут слух. «Он будет платить алименты Жанне, моей подруге!» «Сюр какой-то!» «Я мечусь по комнате, как раненый зверь!» «У меня в голове это не укладывается!» «Просто не укладывается в голове!» «Я часто-часто дышу!» и пытаюсь выплеснуть весь свой шок в размашистые шаги. Но получается, если честно, с трудом. Пятки болят, а на душе ни черта не легче. «Яси, успокойся!» Эдгар подходит и обхватывает мои плечи, вынуждая меня смотреть прямо на него. «Беременность Жанны ничего не меняет, по крайней мере, между нами. Я по-прежнему люблю только тебя». В его глазах плещется решимость и честность. Но это не мешает моему воспаленному мозгу воспроизводить воображение ужасной сцены. Вот Чаров прижимает Жанну к стене и властным движением задирает подол ее платья. Вот их языки переплетаются в странном чувственном поцелуе. Вот они в обнимку лежат после секса и разговаривают по душам. Конечно, я не знаю, как между ними все происходило на самом деле, но почему-то фантазия проигрывает именно такие сценарии. И мне больно от этих видений. Очень больно. Я чувствую себя преданной. Ведь я привыкла считать, что Эдгар и Жанна – мои люди. Близкие, родные, любимые. А сейчас вдруг выясняется, что все это время их связывал грязный секрет. И вообще, где гарантия, что их интрижка началась только после освобождения Чарова из тюрьмы? Может, они кувыркались еще тогда? когда Эд был женат на мне. Умом я понимаю, что так нельзя думать, что эти мысли ведут в тупик и подвергают сомнению Веры Вчарова, которую я так тщательно в себе взращивала. Ведь я обещала, что буду на его стороне, что больше никогда не поведусь на ухищрение злых языков, что сделаю правильные выводы из ошибок прошлого. Но конкретно сейчас, в данную минуту, Я вновь проваливаюсь в пучину ядовитой ревности и недоверия. Во мне опять просыпаются злые демоны, и их тихий вкрадчивый голос напевает на ухо старую песенку о том, что такие красивые и успешные мужчины, как Чаров, рано или поздно неизбежно причинят боль. Вокруг него ежедневно вращаются десятки женщин, привлекательных, неглупых, ухоженных, «Как я могу быть спокойна, если даже моя лучшая подруга не устояла перед его чарами?» «Мне надо побыть одной», — хриплю я, сморгивая соленую влагу. «Яси, пожалуйста!» В голосе Эдгара звучит мольба. «Не повторяй ошибок, не отталкивай меня!» «Я... я просто хочу подумать!» «Изо всех сил стараюсь не рубить с плеча». «Просто хочу привести мысли и чувства в порядок, ладно?» «Но... Эдгар, прошу!» Произношу с нажимом. «Не дави на меня, иначе я задыхаюсь!» «Хорошо», — кивает он. А затем с заметным усилием отпускает мои плечи и делает шаг назад. Я шмыгаю носом и утираю влажные щеки. Пытаюсь нормализовать дыхание и унять дрожь. «Не кричать!» Не обвинять. Не делать поспешных выводов. Я сейчас поеду к маме. Очередной выдох. Детей могу оставить. Могу взять с собой. Решай сам. Я бы с удовольствием оставил. Но завтра с утра уезжаю в командировку. В Рязань. Помнишь, я тебе говорил? Да, помню. Тогда увезу их с собой. Подхожу к зеркалу и суетливо привожу тебя в порядок стремясь скрыть заплаканные глаза. Есть, А может, ну его?» Не унимает Эд, стоя чуть поодаль. «Оставайся! Поужинаем, как и планировали. Посмотрим кино!» «Я не в том состоянии!» Мотаю головой. «Нужна небольшая пауза!» Отворачиваюсь от зеркала и перевожу взгляд на Черова. «Я постараюсь мыслить трезво, обещаю. Это не разрыв!» Просто я беру время на моральное восстановление. Черов снова кивает, но в его глазах отчетливо читается печаль. Он расстроен, что все так вышло. Да и я, естественно тоже, но в сложившейся ситуации нам правда лучше побыть какое-то время порознь.